Между тем Аденберг отчетливо видел, что инспектор испытывает жалость к своей несчастной жертве. Сам комиссар не чувствовал ничего подобного. Ленормор был ему противен с первой минуты, но он ни за что на свете не хотел бы, чтобы Данглар спросил его почему, и Аденберг помалкивал. Данглар уже несколько дней вел допрос о -Мора. Время от времени Аденберг заглядывал в кабинет Данглара. загнанный в угол, испуганный свалившимися на него тяжкими обвинениями старика, разваливался на глазах. Он уже был не в состоянии отвечать на самые простые вопросы. Нет, он не знал, что дельфина не оставила завещание. Он всегда был убежден, что все перейдет к ее сестре Клэр. Он любит Клэр, она всю жизнь мается одна с тремя детьми. Нет, он не знает, что делал в те три ночи, когда произошли убийства. Должно быть, работал или спал, как обычно. Данглар ледяным тоном опровергал его слова. В ночь убийства Мадлен Шатлен в аптеке сидела дежурная. Она видела, как Ленор Мор выходил из дому. Ленор Мор совершенно раздавленный пытался объяснить, что это вполне возможно, что он иногда выходит вечером, чтобы купить сигареты. «Я ломаю сигареты и набиваю трубку табаком. Мы с Дальфией всегда много курили. Она-то пыталась бросить, я нет. Мне слишком одиноко в моем огромном доме. И снова круг руками в воздухе, и снова подавленность, и только взгляд, несмотря ни на что, ясный и упрямый. От профессора Коллеж де Франс мало что осталось. Теперь это был дряхлый старик, конченый человек, который из последних сил и вопреки здравому смыслу пытался отвести от себя обвинения, теперь уже почти неизбежно. Он уже, наверное, тысячу раз повторил, «Я никак не мог этого сделать, я любил Дельфи».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 Следственный судья потребовал подготовить документы для обвинительного заключения, и Данглар сообщил старику об этом решении. Ленармор сделал долгую паузу, как в ночь убийства дельфины, когда полицейские пришли к нему домой. Казалось, он взвешивает все «за» и «против», и так же, как тогда, Аденберг сделал знак Данглару ни под каким предлогом не прерывать молчание. Наконец, Ленармор сказал, «Дайте мне мел, синий мел».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 «Лучше б дома ты сидел». Аденберг стоял, не шелохнувшись. Он ждал этого момента со вчерашнего дня. «Данглар, найдите меня. Он должен быть где-то здесь», — произнес комиссар. Данглар ушел, а человек, рисующий синие круги, повернулся лицом к Аденбергу и уставился на него. «Здравствуйте», — обратился к нему Аденберг. «Я давно уже вас ищу». Ленор Мор ничего не ответил. Адамберг разглядывал его некрасивое лицо, на котором появилось решительное выражение, когда он услышал признание комиссара. Графолог Менье вошел в кабинет вслед за Дангларом. Он окинул взглядом надпись, едва уместившуюся на длинной стене. «В вашем кабинете, Данглар, останется прелестный сувенир», — проворчал он. «Да, несомненно, тот самый почерк. Его невозможно подделать».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 «Что ж поделать?» — вздохнул Леонар Мор. «Я постараюсь об этом написать. Может, так будет проще». Адамбергу вспомнилась запись в дневнике Матильды. «Маленький человечек, жаждущий власти, но не добившийся ее. Как он выйдет из положения?» «Найдите его!» — продолжал Леонар Мор. В голосе его слышалось отчаяние. «Найдите убийцу! Вы верите, что вам это удастся? Вы в это верите?»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 У меня не хватило смелости завершить задуманное, то есть броситься вдогонку за тем человеком и разглядеть его лицо. Это был... была маленькая фигурка, странное существо, нечто неопределенное, не то мужчина, не то женщина. Вот видите, я ничего не могу вам сказать. «Почему вы всегда носите с собой портфель?» — вмешался в разговор Адамберг. «В нем мои бумаги».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 Адамберг вышел, не говоря ни слова, и Данглар рассердился на него за то, что он не проявил ни малейшего сочувствия к несчастному человечку, хотя прежде инспектору не раз доводилось видеть, как комиссар раскидывал сети своего обаяния, когда ему надо было заручиться расположением какого-нибудь незнакомца или даже простого дурака, а сегодня у него не нашлось для старика ни капли доброты.